В начале ноября, не дождавшись ни артиллерии, ни ста гренадер, посланных к нему из Симбирска, ни высланных к нему из Уфы вооруженных башкирцев и мещеряков, он стал подаваться вперед. На дороге, в Аста-Верстах от Оренбурга, он узнал, что отреженный от Пугачева ссыльный разбойник Хлопуша, вылив пушки на Авзяно-Петровском заводе, и, возмутив приписных крестьян и окрестных башкирцев, возвращается под Оренбург. Кар поспешил пресечь ему дорогу, и 7 ноября послал секунд майора Шишкина с четырьмя стами рядовых и двумя пушками в деревню Юзееву, а сам с генералом Фрейманом и премьер-майором Варнстедом, только что подоспевшими из Калуги, Выступил из Сарманаевой. Шишкин был встречен под самой Юзеевой шестьюстами мятежниками. Татары и вооруженные крестьяне, бывшие при нем, тотчас передались. Шишкин, однако, рассеял сию толпу несколькими выстрелами. Он занял деревню, куда Кары, фрейман и прибыли в четвертом часу ночи. Войско было так утомлено, что невозможно было даже учредить конные разъезды. Генералы решили ожидать света, чтобы напасть на бунтовщиков, и на заре увидели перед собой ту же толпу. Мятежникам передали увещевательный манифест. Они его приняли, но отъехали с бранью, говоря, что их манифесты правее, и начали стрелять из бывшей у них пушки. Их разогнали опять. В это время Кар услышал у себя в тылу четыре дальних пушечных выстрела. Он испугался и поспешно начал отступать, полагая себя отрезанным от казани. Тут более двух тысяч мятежников наскакали со всех сторон и открыли огонь из девяти орудий. Пугачев сам ими предводительствовал. Хлопуша успел с ним соединиться. Рассыпавшись по полям на расстоянии пушечного выстрела, они были вне всякой опасности. Конница Кара была утомлена и малочисленно. Мятежники, имея добрых лошадей, при наступлении пехоты отдалялись, проворно перевозя свои пушки с одной горы на другую, и таким образом семнадцать вёрст сопровождали отступающего кара. Он целых восемь часов отстреливался из своих пяти пушек, бросил свой обоз и потерял, если верить его донесению, не более ста двадцати человек убитыми, ранеными и бежавшими. Башкирцы, ожидаемые из Уфы, не бывали находившиеся в недальнем расстоянии под начальством князя Уракова, бежали, заслыша по льбу. Солдаты, по большей части престарелые или рекруты, громко роптали и готовы были сдаться. Молодые офицеры, не бывавшие в огне, не умели их ободрить. Гренадеры, отправленные на подводах из Симбирска при поручике Карташове, ехали с такой оплошностью что даже ружья не были у них заряжены и каждый спал в своих санях они сдались с четырех первых выстрелов услышанных карм поутру из деревни юзеевой кар потерял вдруг свою самонадеянность с донесением о своем уроне он представил военные коллеги что для поражения Пугачева нужны не слабые отряды, а целые полки, надежная конница и сильная артиллерия. Он немедленно послал повеление полковнику Чернышову не выступать из переволоцкой и стараться в ней укрепиться в ожидании дальнейших распоряжений, но, посланный к Чернышову, не мог уже его догнать.